Это была отличная мысль. Ему нужно было наладить связь с Лизой, чтобы дать ей знать, что она не одна, но самое главное, чтобы можно было скоординировать свои действия, когда Монг будет готов. А поскольку выйти на Лизу напрямую не получилось, Монг утребовался посредник. Монг подошел к двустворчатым дверям и, показав часовым поднос, промотал по малайски. Обед подан. Один из часовых... Обернулся и постучал в дверь прикладом винтовки. Дверь открыл охранник, находившийся внутри. Увидев Монка с подносом, он махнул рукой, приглашая его пройти в президентскую каюту лайнер В дверях Монка встретил дворецкий во фраке. Он попробовал забрать у него поднос, но Монка, разыгрывая роль свирепого пирата, прорычал что-то нечинераздельное и грубо оттолкнул его. Взмахнув руками, дворецкий летел назад, чем вызвал сдавленный смешок страны часового удивлей. Монк пришёл в главную гостиную. Клубы дыма над плетёным креслом на наружном балконе указали, где находится его цель. Райдер Блан сидел в кресле в халате и плавках в цветочек, скрестив ноги. Светлые волосы были всклокочены. Куря трубку, он смотрел на медленно проплывающие мимо Остоконечные острова. Свобода была так близкой, в то же время так далеко. В тон мрачному настроению владельца лайнера от горизонта наползала черная тучи Когда Монг приблизился к миллиардеру, то даже не взглянув в его сторону. Для очень богатого человека это было совершенно естественно. Он просто не замечал прислугу. Впрочем, может быть... На самом деле, подобное безразличие было выражением презрения к пирату, принёсшему обед. Дворецкий уж накрыл для райдера маленький столик сбоку. Серебро, хрусталь, наглаженные салфетки. Наверное, хорошо быть королём. Опуская поднос на стол, монк склонился к самому уху хозяина лайнера и пошептал по-английски. — Никак не реагируйте на мои слова. Я Монг как калис, американский учёный. Единственным ответом на его слова стала струя дыма, с особой силой выпущенной миллиардером. — Напарник доктора Каминс... — выдохнул Райдер. — Мы полагали, что вы погибли. Пираты направили по вашему следу. У Монка не было времени на объяснение. — Да, знаю, но у них возникли неприятности с крабами. В дверях на балкон появился дворецкий. Райдер махнул рукой, отсылая его, и громко произнес. — Это все, Питер, благодарю вас. — Спасибо. Монг снял блюдо с подноса. Приподняв серебряную крышку на тарелкой с горячим мясом, он показал, что там лежат две маленькие рации. «Фирменное блюдо для вас, Лизы!» Опустив крышку, он показал, что спрятано в другой тарелке. «И, разумеется, десерт!» «Два маленьких пистолета!» «Один для Райдера, другой для Лизы!» Леардер широко раскрыл глаза. Монг прочитал у них недоумение. «Когда?» — начал был Райдер... — Будем держать связь по рации. Восьмой канал, пираты его не используют. Монг и Джесси весь день переговаривались между собой по этому каналу, и никто об этом не узнал. — Вы сможете передать рацию пистолет лизи Постараюсь, — ответил миллиардер, однако затем решительно кивнул. монк выпрямился. — Задерживаться дольше нельзя, иначе у часовых могут возникнуть подозрения. — Ах да, в последней тарелке рисовый пудинг. монк направился обратно в гостиную. У него за спиной райдер пробормотал. «Какая мерзкая отрава! Ну, кому пришло в голову класть в пудинг рис?» Морг вздохнул. «Богачи счастливы только тогда, когда им есть на что жаловаться». Подойдя к двустворчатым дверям, он шагнул в коридор. Один из часовых спросил его что-то по-малайски. Вместо ответа Монка засунул палец в нос, изображая, что он очень озабочен и спешит, пробурчал что-то бессвязное и направился к лифту. К счастью, кабинуш стояла на этаже, и двери точно же открылись. Юркнув внутрь, Монка услышал начало следующей песни группы «Абба». Он застонал. На поясе Монка зачирикала рация. Он поднес ее губам и спросил, в чем дело. — Ждите меня в каюте, — сказал Джесси. — Я сейчас направляюсь туда. Отыскав свободную каюту, они устроили там свою базу. Что стряслось? — Я только что услышал. Капитан корабля собирается сегодня дойти до какого-то порта. Был дан приказ выжить из двигателей все, чтобы добраться туда до наступления темноты.